Голова вторая «Снова вы?» – удивлённо произнёс мастер Абнер, когда увидел меня на пороге. «Да, но в этот раз помощь нужна не мне», – ответил я Целителю и кивнул в сторону повозки. За последний день пути состояние Лии резко ухудшилось, и зели регенерации попросту перестали на неё действовать. Каждый час приходилось останавливаться и обрабатывать её раны от гноя, которого с каждым разом становилось всё больше и больше, плюс он стал странного чёрного цвета, и это мне очень не нравилось. Помимо вышеперечисленного, Лия снова стала похожа на труп, а её дыхание прерывистым. «За мной, прошу, быстрее попросил я мастера, и, не дожидаясь его ответа, повёл к повозке. «Свету Элиан!» – сказал мастер Абнер, когда увидел Лию. «Быстро, неси её ко мне в комнату!» Немедленные секунды произнёс он и, говоря что-то неразборчиво себе под нос, пошёл в сторону дома. «Продерживаюсь ещё немного», – произнёс я Лии, и, аккуратно взяв её на руки, понёс в комнату к целителю. Теперь всё зависело только от него. Несколько часов спустя Когда в дверь вежливо постучали, я сразу же спрыгнул с кровати и открыл. Я не спал уже пару суток, но всё равно не мог позволить себе уснуть, пока не был уверен в том, что жизни лии ничего не угрожает. Как я и предполагал, за дверью стоял мастер Абнер. Прямо скажу, выглядел он неважно. Складывалось такое впечатление, будто бы за те часы, которые я его не видел, он постарел минимум лет на двадцать. Глаза впали, лоб покрывал обильный пот, да и сам он стал каким-то осунувшимся. Не говоря ни слова, целитель зашёл в комнату и закрыл за собой дверь. Оказавшись внутри, он смирил меня пристальным взглядом, и в комнате повисла гробовая тишина. «Что с ней?» — первым не выдержал я. «Жить будет», — устало произнёс старик, подошёл к столу, снял с ремня поясную сумку и высыпал из неё чешуйки из духовной руды троллей. «Что это?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Не могу сказать», — прямо сказал я. «Скажу лишь то, что они спасли ей жизнь, и только благодаря им мне удалось доставить её сюда живой». Честно признался я, спокойно выдержив тяжёлый взгляд мастера Абнера. Несколько секунд старик просто сверлил меня взглядом. «Её будет очень сложно вылечить», — наконец произнёс он. «Рана серьёзная, и чтобы восстановить руку полностью, потребуется помощь моего хорошего знакомого», — добавил мастер, и я сразу понял, к чему он ведёт. «Сколько нужно денег?» «Две сотни золотом авансом. Насчёт остатка судить ещё рано». «Возможно, потребуются дорогие компоненты, и я не знаю, сколько возьмёт мастер Джейкоб. Скорее всего, сумма будет крупная», — ответил целитель и моё сердце ёкнуло. «Вы можете перевести её в чувство?» Проглотив ком, застрявший в горле, спросил я. Старый целитель задумался. «Думаю, да», — ответил он. «У вас нет на руках нужной суммы?» Я отрицательно покачал головой. «Мы выполнили задание. Деньги будут» произнес я и с надеждой посмотрел на него. Мастер Абнер снова задумался. «Хорошо, через пару дней я думаю смогу привести ненадолго её в чувство. Но...» — он смирил меня недовольным взглядом. «Ей будет очень больно, вы даже не представляете, насколько...» «Бездна», — воргался я про себя. «Понял», — тяжело вздохнув, ответил ему. «Славно», — произнес старик и уже даже подошёл к двери, чтобы уйти, но вдруг остановился. «Как такое произошло?» «Выполняли задание. Должны были убить великана, но напоролись на трёх болотных троллей. Один из них поймал Лию и укусил». «Вам удалось убить трёх троллей?» В голосе целителя ясно чувствовалось удивление, и меня это немного насторожило. «Ну да», — честно ответил я под пристальным взглядом мастера Абнера. «Ясно», — задумчиво произнёс целитель и закрыл дверь. «И да, отдохните как следует, на вас лица нет», — добавил он и покинул мою комнату. А ведь он прав, я уже больше трёх суток не смыкал глаза. Подумал я, в себе одежду, лёг на кровать. Стоило мне только закрыть глаза, как я сразу же провалился в глубокий сон. Когда я проснулся, умылся и позавтракал первое, что сделал, это занялся восстановлением пехотных арбалетов. Они довольно долго пролежали в болотной жиже и явно нуждались в обслуживании, чем я, собственно, и занялся. Сейчас у меня был каждый медиак на счету, поэтому я собирался продать их. Конечно, было очень жалко расставаться с таким оружием, но других вариантов у меня просто не было. «О, а я как раз вас искал!» — послышался голос целителя, и я обернулся. «Что-то случилось?» — спросил я мастера, и он тяжело вздохнул. «Сколько у вас при себе денег?» Было видно, что ему неудобно спрашивать, но, ну, видимо, этого требовала ситуация. Я задумался. У меня осталось порядка двадцати золотых, которые я откладывал на чёрный день. И какую-то сумму можно выручить с арбалетов. Вместе они явно стоили не дешевле пятидесяти золотых. Плюс можно продать что-то ещё по мелочи. Около сотни. Ммм, хорошо, задумчиво произнёс мастер Абнер. Я многим обязан, нанимателю Месли, поэтому могу дать вам сотню золотых. «Разумеется, под расписку, чтобы оплатить честь работы моего коллеги. Но вам нужно будет достать ещё минимум две сотни. Вы сможете это сделать?» Прямо спросил он. «Да, но мне обязательно нужно поговорить с Лией». «Я помню». Целитель тяжело вздохнул. «К вечеру, думаю, можно будет это сделать. Сейчас её жизни ничего не угрожает. Поэтому ненадолго я смогу привести её в чувство. Но не забывайте, что каждая секунда в сознании для неё — это сущий ад». Произнес он и добавил. «К вечеру жду сотню золотых», и ушёл, оставив меня в гордом одиночестве. Я тяжело вздохнула кинув последний взгляд на арбалеты. «Прощайте», — буркнул себе под нос и, закончив их обслуживание, отправился на центральную площадь города, дабы их продать. Кое-как, но к вечеру мне удалось собрать нужную сумму. Помимо пехотных арбалетов, продать пришлось практически все ранее купленные расходники, но другого выхода у меня не было. «Вот», — я протянул весистый кошель старому целителю. «Благодарю», — ответил мастер, и золото исчезло с его ладони. «Вот, коснитесь пальцем здесь». Вместо кошелька в его руке появился лист пергамента. «А, расписка». Подумал я мельком прочитал содержимое, касаясь указательным пальцем места на пергаменте, на который указывал мне целитель, и сразу же ощущая лёгкую щекотку на кончике пальца. «Так, с бумажной волокиты покончено» с серьёзным тоном произнес старый целитель. «Я прямо сейчас могу привести в чувство мисс Ли. Вы готовы?» спросил он, и я кивнула. «Помните о моих словах?» сказал мастер Абнер и коснулся её лба пальцем. Стоило ему это сделать, как тело Лии дёрнулось, и она громко закричала. «Лия, успокойся!» Я подбежал к ней и коснулся её руки. «Эммит! Эммит, что со мной?» Она оставилась на меня испуганными глазами. «Почему так больно?» Из-за её глаз ручами потекли слёзы. «Рэббит, я...» Лия повернула голову влево, увидела рану, и её всё затрясло. «Лия, прошу, успокойся!» взмолился я, но она меня не слушала. Лию трясло так сильно, что мне пришлось помогать целителю, чтобы удержать её. «Бездна!» Выргался я, когда белая повязка на ране за считанные секунды стала алой. «Больше нельзя, или она умрёт от болевого шока!» произнес мастер и вновь коснулся её лба. Лия обмякла и отключилась. Целитель стёрся лбопот и посмотрел на меня. «Что будете делать?» Прямо спросил он. «Вы сказали, что многим обязаны нанимателю Лии. Вы знаете, как с ним связаться?» «Да, но...» Мастер -абнер замялся «Мне нужно с ним связаться». Я сделал шаг в его сторону. «Не важно, чего это будет стоить». Целитель отвел глаза и тяжело вздохнул. «Хорошо», — сдался он. «Но только ради месли. И да, ни слова о том, что именно я сказал, как с ним связаться. Клянёшься?» Старик посмотрел мне в глаза, и я почувствовал в них страх. «Да что не так с этим таинственным нанимателем?» «Клянусь», — не задумываясь, ответил я. «Эх...» Мастер Абнер тяжело вздохнул и сел на стол. «Ну, слушай». «Помни, ты поклялся!» — окликнул меня старый целитель, когда я уже собрался было покинуть его поместье и отправиться в гильдию «Крылья Йола», дабы связаться с таинственным нанимателем Ли. И чего он так беспокоится? «Помнив», — ответил я старику Абнеру, и, покинув территорию поместья, отправился на центральную площадь города, где, по, где по его словам, стояло нужное мне здание филиала гильдии, основной деятельность которой была доставка писем и посылок до нужного адресата. «Странно всё это». Размышлял я, идя по мощённой камням дороги города, двигаясь в его центр. Путь был не близкий, ибо город Рифроук довольно крупный, а поместье целителя находилось в самой южной его части. И у меня было время подумать. Да и Элия всегда вела себя немного странно, стоило только ей упомянуть о заказчике. Неужели он настолько влиятельный? Хотя, учитывая, какое род задание этот таинственный некто подкидывает моей напарнице, можно предположить, какой у него круг общения. И мастер Абнер себя очень странно вёл. «Ладно, чего гадать. В любом случае мы выполнили задание, и ларец у меня». Подумал я, решил, что нет смысла накручивать себя без повода. Неважно, насколько он был влиятельным и опасным, для выздоровления Лии мне требовались деньги, и он мне их даст. Чего бы это ни стоило. Здание гильдии «Крылья Йола» представляло собой небольшой двухэтажный домик, стоящий практически в самом центре площади. На вывеске красовался рисунок в виде запечатанного конверта с крыльями по бокам, который, судя по всему, был эмблемой этой самой гильдии. толкнул дверь, я вошел внутрь и осмотрелся. «Добро пожаловать в гильдию крылья Йола! Самая быстрая и безопасная доставка писем и посылок, только у нас!» Послышался приятный женский голос, который принадлежал миловидной девушке за стойкой. «Здравствуйте!» – поприветствовал я длинноволосую красотку, и она одарила меня обворожительной улыбкой. «Первый раз у нас?» поинтересовалась девушка, на которой была надета строгая гильдейская форма темно-синего цвета с эмблемой гильдии в области сердца. «Да, мне нужно отправить заказное письмо». Сразу перешёл я к делу. «Отлично. У этого человека есть идентификационный номер?» Спросила она, и я, кивнув, назвала шесть цифр, которые дал мне целитель. «Сейчас проверю этот номер по реестру», произнесла девушка и опустила глаза вниз. Через несколько секунд она подняла на меня взгляд, и я увидел её изумлённые глаза. «Прошу за мной!» — сказала она испуганным голосом и, выйдя из стойки куда-то повела меня. «Да что тут такое творится? Что за рексы? Не нравится мне всё это!» Тем временем мы прошли по коридору и, свернув налево, оказались возле обычной деревянной двери. «Прошу сюда!» — произнесла работница гильдии и услужливо открыла передо мной дверь. Я зашёл внутрь. «Устраивайтесь поудобнее, скоро с вами свяжутся!» — улыбнувшись, сказала девушка — Я, глядя в комнату, устроился на одном из удобных диванчиков. Она как будто только этого и ждала. «Как закончите, я буду ждать вас за стойкой», — быстро протараторила девушка, и спустя мгновение её и след простыл. А я остался в гордом одиночестве. И что дальше? Стоило мне только об этом подумать, как кристалл рестал, установленный специальную поставку на столе, вдруг начал медленно мерцать а спустя пару секунд передо мной появилось изображение человека с накинутым на голову капюшоном, из-за которого невозможно было разглядеть лицо незнакомца. «Ну, здравствуй, Эмит!» произнес он странным, вибрирующим голосом. «Рад с тобой познакомиться лично!»